Глава десятая. Человек бесконечных талантов. Буду честен. После той истории с Сайл в сладком королевстве я много дней поглядывал по сторонам на предмет возможной слежки. Но Шпиков заметил совершенно случайно, когда в отражении витрины одной из множества художественных галерей увидел господина. Он прошел мимо меня, бросив взгляд на наручные часы. Но мало ли, в смысле это ведь не повод подозревать незнакомца. Каждому человеку порой позарез надо узнать нужную минуту. Я сам смотрю на часы десятки раз в день, и подобное действие не несет в себе ничего предусудительного. Но ребята, работавшие в Грейвплейсе, как-то рассказали мне о наблюдении за объектом и языке жестов, которым пользуются сотрудники. Значения разные, однако жесты часто похожие, самые обычные для рядового прохожего. Взгляд на часы мог означать «смените меня», «передаю очередь», «объект стоит» или даже «меня раскрыли». Но кроме самого банального варианта, горожанин просто хочет узнать, сколько сейчас времени. Короче, на первый взгляд, ничего необычного, особенно если ты не параноик. Я немного заразился этим полезным заболеванием, так что решил понаблюдать и направился гулять по садам, блуждая по улицам, все так же не спеша и без дела, благо до встречи с Мюр оставалось больше двух часов. И на этот раз точно не ошибся. Били меня профессионально, группой, сменяя друг друга, как минимум шестеро. Неприметные, ничем не выделяющиеся в толпе. Они работали двойной цепочкой, легко и без суеты, порой отслеживая меня с параллельных улиц на перекрестках, передавая друг другу и не теряя в городских переулках. Черт его знает, кто это был. Вряд ли тайная полиция, иначе меня бы уже взяли. Эти ребята могли оказаться людьми Уитфорда или даже друзьями Осмунда из посольства Конфедерации. А может, они работали на Сайл. Сбросить хорошую слежку всегда достаточно затруднительно. Даже если ты потеряешься, их может быть вполне достаточно, чтобы кольцом охватить район, в котором ты пропал, и обнаружить тебя на одной из улиц на границе охранной зоны. Бежать мне не хотелось. Право не такая сейчас ситуация, чтобы корчить из себя зайца, безумно петлять и прятаться по подворотням. Это слишком по для бывшего копера. К тому же сразу покажет, что я их разоблачил. Я остановил в канале ближайшую гондолу, договорился о цене и пересек сады с запада на восток, предоставив всей честной компании возможность покататься под промозглым ветром. Им пришлось резко менять всю тактику, но я не ошибся в этих ребятах. К подобному повороту они оказались готовы, и, сильно отстав, за мной следовали две лодки. Мы катались, пока им это не надоело точно так же, как и мне. Я попросил пристать на неприметной улице, расплатился. Перешагнув через спящего бездомного бродягу, которого совершенно не смущал холод и соседство с крысами, открыто вошел в переулок, из которого смердело не свежей рыбой, а мусора никто не думал убирать последнюю тысячу лет. Возле старой решетчатой калитки остановился и постучал по ней ногой, не став оборачиваться. Пусть смотрят. Это именно для них. Невысокий мужик, по глаза заросший светлой бородой, появился из подъезда, почерневшего от времени здания, подошел ко мне, держа руки в карманах. «Хочу снять комнату», — сказал я ему. Он придирчиво меня осмотрел. «Есть несколько. Какую тебе?» Полный пансион и подальше от воды. Лучше всего рядом с чердаком. «Оплата сразу?» «Само собой». Во дворе засыхал плющ. Заброшенный каменный колодец накрыли неструганными досками, плохо подогнанными друг к другу. Здесь же стояла старая гондола, давно требующая покраски и ремонта треснувшего киля. За ней лестница, темная, точно чрева кита. «От кого ты?» — не оборачиваясь, спросил он. «Я был у тебя больше десяти лет назад. С Артуром». «В полно людей с таким именем». «Кувшинка». «Ясно». Он привел меня на второй этаж, протянул руку, и я вложил в нее несколько банкнот. Тропа контрабандистов — чудесная вещь, особенно если хочешь скрыться от чужих глаз. Это место мне показал мос, и в городе их. Какое-то количество. Одна из стен в ванной комнате оказалась проломлена, дыра вела в соседнее здание. Оно стояло заброшенным, пол в грязи и рухнувший с потолка штукатурки, пачкающие мои ботинки. На первом этаже плескалась вода. Прямо в холле находился причал с лодкой, а двери выходили в канал. «Они начнут волноваться?» — спросил он меня. «Через какое-то время». «Хрен я им открою дверь». «Удачи!» Контрабандист ушел, и вскоре вместо него появился тощий парнишка. Выслушал адрес, описание корыт тех, кто меня пас, сел за мотор, а я лег на дно, между двух ящиков, натянув на себя брезент. «Как я и думал, мой хвост остался одурачен». Настало время заняться серьезными делами. Короткое лето, как всегда, ломилось от посетителей. Запеченные устрицы, вареные лобстеры, тушеные мидии с чесноком за смешные деньги привлекали сюда все окрестные кварталы. Плюс собственноручно сваренное пиво, пахнущее цедрой и корицей, добавляли известности этому месту. В любой вечер, если не назначали комендантский час, здесь не протолкнуться. Гул, гомон, смех, звон бокалов, запахи, от которых есть хотелось бы даже каменной статуи, тусклый свет электрических ламп и музыка, которую создавали аккордеон и гитара. Было тепло, и я распахнул полупальто, лавируя между столиками, заглядывая в темные закутки, затянутые никотиновым туманом, и протискиваясь среди посетителей. Кто-то из них сунул мне ледяную кружку с пивом, ничего не спрашивая и не требуя. И я благодарно похлопал его по плечу, слыша, как они смеются, предвкушая начало отборочных соревнований по регби. Здесь каждому рады, даже если ты чужак, и тебя видят впервые. Атмосфера садов Маджоры с их богемной ночной жизнью, свободой и желанием быть выше, чем обыденные проблемы, мне всегда нравилась. После войны я часто сюда приходил и едва не остался в разноцветных кварталах художников, артистов и поэтов. Мне легко в подобной обстановке, хотя я ценил и темные депрессивные углы пустых хервингемских пабов на Джордж-стрит. Как часто говорит старина Уолли, наливая мне виски, «Ганнери Шелби — та еще разносторонняя личность». Мюр я нашел за треугольным столиком возле входа на кухню, откуда шел жар и аромат готовящихся на гриле лобстеров. Она беседовала в компании незнакомых мне людей, и никто не удивился, когда я присоединился к ним. Поставил пивную кружку на стол рядом с ее конечной рюмкой. Демократичность короткого лета всем известна. Здесь можно не представляться, подходить к любой группе, обсуждать интересные темы, начиная от искусства и заканчивая политикой. Это был клуб по интересам, который с радостью принимал, если ты соблюдал правила заведения, не донимал людей и вел себя прилично. Мюр, увидев меня, приветливо улыбнулась, прижалась головой к моему предплечью, чем, кажется, опечалила одного из своих случайных собеседников. Уверен, что этот жест предназначался именно для него, разрушив ему все дальнейшие планы на грядущую ночь. Спорили о республиканском вине. Я довольно быстро потерялся в географии региона Шаблизе, в сортах пятидесятилетних лос, произрастающих на холмах возле берегов Сонной Грину в кемерических почвах с чередованием известняка и мергеля, созревании в дубовых бочках и прочем. С вином я не столь дружен, как с айлами, так что преимущественно молчал, выслушивая доводы умных людей. Мюр, в отличие от меня, легко поддерживала подобную тему, которая незаметно от вина перешла к стремительно развивающейся моде на арнуво, которую у нас в королевстве называли модерном. Не знаю, куда исчезли полтора часа, но вышли мы на улицу к часу ночи, когда многие посетители уже отправились по домам. «Ты выглядишь напряженным, сказала девушка. «Нервничаешь?» «Немного», — признался я. Днем за мной следили, так что просто стараюсь быть осторожным и не привести их следом за собой в гости к Брайсу. У тебя все готово?» «Лодка и лодочник». «Он надежный? «Это Кроуфорд». «Хм. Когда он пришел в себя?» «Сегодня утром». Я передала ему твое письмо и записку. Он сейчас, как старый больной гриф, ненавидит весь мир и хочет сожрать чью-нибудь печень. Пусть только довезет до места, с собой его не возьму. Юин не в том состоянии, чтобы помочь нам». Кроуфорд ничуть не напоминал старого грифа, скорее большого, очень несчастного, нахохлившегося воробья, приземлившегося на лодку и закутывавшегося в несколько слоев брезента, из которого торчала лишь голова. Он посмотрел мутным взглядом и кивнул столь осторожно, словно каждое движение причиняло ему боль. «Готов?» Юэн издал странный звук, который я счел за утвердительный. В лодке было тесно из-за большого массивного ящика. Я сел прямо на него, сказав Кроуфорду. «Давай потихоньку на самый восток Белой скалы, не выходя в море. Следует подойти к ней со стороны мелей». «Там большой участок суши, Ганнери." «Куда конкретно?» «Покажу, когда доберемся. Но близко сразу не подплывай, вначале приглядимся». Он хмуро завёл мотор, выводя нас на середину канала, через который были переброшены десятки маленьких горбатых мостиков. «Надеюсь, вы знаете, что делаете? Хреновое место, почти как холм». Объяснение не требовалось. «В местах, где обитают богатеи, всегда не рады ребятам вроде нас». «Ты уверен, что мы там, где надо?» — спросила Мюр, скрывая лицо под капюшоном, защищавшим от сильного ветра. «Почти!» Фонарь на лодке предусмотрительно погасили, чтобы никто не увидел над земли. Я с трудом изучал высокий берег в бинокль, обрывистую кромку, черные деревья, отмеченный на моем плане частный парк, за которым начинались технические помещения. Никаких патрулей или постов отсюда видно не было, но это не означало, что их нет. «Бери правее, Юэн!» Вон к тому острому ребру. Мой капрал негромко заворчал, но приказ выполнил, направив лодку на самом малом ходу к указанному мной ориентиру. Итан мюрно клонилась ко мне. Я не заберусь на скалу без веревки, да еще и в темноте. Я тоже, признался я. «Нет», — тут же ответил Кроуфорд. «Без меня! Никаких препятствий выше забора! На мою помощь не рассчитывайте!» Девушка недоуменно оглянулась на него. «Ты о чем сейчас?» «Не обращай внимания», — попросил я прежде, чем несостоявшееся священник рухнет в прошлое, которого страшился. «После войны он не очень любит вершины. Ты с нами не пойдешь, Юин, не беспокойся». «Я не за себя волнуюсь, вы грохнетесь». «Ведь он прав», — сказала Мюр. «Или ты хочешь, чтобы я подняла нас?» Она вполне бы могла прыгнуть на такое расстояние. «Не хочу». «Здесь есть несколько гротов. Один из них ведет прямо к поместью». «Ты проверял?» «Он на плане». «Не будь идиотом, Ганнери!» В голосе Кроуфорда слышалась жалость к моим умственным способностям. «На каменных островах Риерта жители часто используют гроты под хозяйственные нужды, но это не означает, что туда пускают кого угодно. Даже бездомный не рад, если кто-то без спросу залезет в его коробку. А здесь богатеи». Я допускаю, что будет непросто, но другие варианты еще более рискованы. Берег надвинулся, навис над нами, встретив громким рокотом воды, бьющейся о камни. Лодка сразу стала вести себя точно норовистая лошадка. И Юэн все время менял мощность мотора, чтобы попадать в амплитуду волн и не приближать нашу посудину к опасному месту. Я рискнул включить фонарь, направив тонкий луч в нужном направлении, показывая ему зазубренный вход в пещеру. «Чтоб вас всех!» — зло произнес Кроуфорд, поняв, насколько точным он должен быть, чтобы не разбить борта. И после того, как мы проплыли ярдов двадцать по пещере, крикнул. «Сплошная вода и отвесные стены! Дальше не пройдем! Слишком тесно для лодки!» «Карниз!» — показал показал на выступающий скалистый козырек. «Итан, посвети!» «Да, мы сможем пройти по козырьку. Видишь, там дальше прутья. План не врет!» «Мы вылезем, а ты уплывай. Скоро прилив. Здесь все зальет по потолок», — сказал я Кроуфорда, поднимая защелки у ящика, на котором сидел. «Как будете возвращаться?» «Не этим путем уж точно. Жди нас за маяком, где консервная цеха». «Только рад», — буркнул он. «Куплю себе джину и забуду о вас до утра». Я подсадил Мюр, помогая ей забраться наверх, а затем передал два карманных фонаря и три мясника. Девушка, не дожидаясь меня, взяла первый тисак, активировала его кнопкой, клинок раскалился до бела, перерубив два прута, стек каплями горячего металла на камни, оставив после себя в воздухе запах прошедшей грозы. «Отойди», — попросила она меня, беря следующего мясника. «Мне требуется замах, может обжечь». «С этими адскими штуками нужна большая осторожность, иначе любая капля легко проделает в тебе большую дырку». Мюр разрубил остальные стержни снизу, ударом ноги отбросил их, открывая нам дорогу. Я вернулся к Кроуфорду, и тот швырнул нам с лодки кожаные подсумки на шесть автоматных магазинов каждой. Астро на брезентовых ремнях мы перекинули через плечо. Эти республиканские машинки были простыми, компактными, скорострельными и с поглотителями звука на стволах. «Если дальше тупик, будете обратно добираться вплавь!» на прощание сказал нам Кроуфорд. Поэтому я жду 10 минут. Если что, успейте вернуться. «Не спеши», — попросил я Мюр. «Пойду первым». Тропа была так себе. Все тот же каменный козырек шириной чуть больше стопы, тянущийся вдоль плещущейся внизу воды. Я осторожничал, одной рукой держась за стену, чувствуя пальцами скользкую от влаги поверхность, а другой светил фонарем под ноги. Через каждые десять шагов из стен торчали срезанные возле основания толстые балки из темно ржавого металла. Что это здесь? – спросила Мюр. Когда-то лежал пол, вот основание, скорее всего. Потом его демонтировали. Смотри, я посветил фонарем под потолок. Видишь? Профили. На них держались направляющие, по которым легко можно перемещать что-то тяжелое. Не знаю, что тут было раньше, но точно не канализация. К легкому аромату выгребной ямы примешивался еще какой-то запах, но я никак не мог понять, какой. Первое сообразила девчонка. «Персики. Пахнет белыми персиками». «Великолепное сочетание», — буркнул я. «Ты не понимаешь. Продукт распада мотория после его нейтрализации пахнет именно персиками. Частная лаборатория Брайса сливает всё в воду прямо в городской черте». «Ты же сама сказала. Остаток переработки нейтрализуют. Он не опасен». «Так утверждают в Академии, и правительство этому верит. Балантайн тоже говорил, что мотория не опасна для человека, и мой отец ему поверил. Мы ничего не знаем до тех пор, пока не становится слишком поздно». Я резко остановился, и она, не ожидая этого, врезалась мне в спину, едва не уронив фонарь в воду. «Что такое?» Я присел, не касаясь, посмотрел на тонкую металлическую проволоку, натянутую поперек нашего пути. Встречают невнимательных дураков. Я направил луч на соседнюю стену, где была закреплена круглая стальная коробка. И мокрого места не останется. Перережем? Не надо вмешиваться в то, чего не понимаешь. Ни мы эту растяжку ставили, ни нам и снимать. Просто перешагнем. Давай, осторожно. Больше никаких сюрпризов не было, да и дорога, собственно говоря, через минуту закончилась. Путь перекрывала массивная квадратная шлюзовая дверь из стали. «Приехали», — сказал я, и, видя, что Мюр потянулась к мяснику, остановил её. «Нет смысла. Тесак не возьмёт, слишком много металла. Давай-ка лучше туда». Вертикальная шахта, прорубленная в горной породе, уходила наверх. Раньше оттуда спускалась лестница, но её срезали, точно так же, как и остальные конструкции в гроте. И теперь части металлических перекладин валялись внизу, ржавея от влаги. «Но ярдах в двадцати над нами было что-то вроде площадки, до которой снизу можно добраться, только если у тебя имелись крылья. Ну, или ты дружишь с одной очень милой девушкой. Выбор у нас небольшой. Или обратно, или тебе придется пережить очередной прыжок». Мюр крепко обняла меня, и я едва успел покрепче сжать пальцы на фонаре. Уже через секунду Итана Шелби с силы швырнула на стальные перила. А висящее в ремне астра больно ударила своими гранями по ребрам, продолжая инерцию моего движения. «Черт!» — выругался я и присел на корточки, справляясь с приступом головокружения. «Ты в порядке?» «Не понимаю, как ты можешь ровно стоять после такой карусели?» «Дай мне минуту». Пока я приходил в себя, она изучала потолок, мелкую решетку, которая являлась полом какого-то помещения. Наверху было темно. Низко гудела машина, создавая у меня впечатление, что у нас над головой огромное осиное гнездо. Люк заварили, но тут мясник справится. «Без шума», — попросил я, отвернувшись от яркого света, излучаемого разогретым клинком. Девчонка первая оказалась внутри. Я видел, как узкий луч скользит по стенам, шкафам, странным щиткам и неизвестным мне станкам. «Это электростанция. Кажется, электростанция» сказала она, показав выкрашенную в темно-зеленый цвет установку, занимавшую все пространство вдоль стены. Именно эта штука издавала неприятное низкое гудение. Вот приемник мотории, генераторы, накопители. «Ты хорошо разбираешься в современной технике?» Я поглядывал на дверь, ведущую на улицу. Хенстридж разбирался. У него в подвале лаборатории было нечто подобное, но в четыре раза меньше. Первая разработка. Он считал ее своим открытием, но кажется, Брайс намного опередил его. Или ему передали идеи Хэнстриджа. Опять намекаешь на Кражовске. Как вариант. Дипломатично ответил я. Но сейчас это не важно. Главное, что мы добрались. В той стороне парк. За ним особняк Брайса. Если я правильно понял, где мы находимся, до технических построек ярдов 600. На плане один дом отмечен решеткой. Что это? «Собачий свисток. Помню тот случай, когда мы с тобой познакомились. Там была собака и...» «Убери», — попросил я. «Не поможет. Если зверя тренировали профи, максимум, что выйдет сделать, смутить его на несколько мгновений, но никак не отпугнуть. Хорошую собаку можно остановить только пулей, а не свистком». Мюр нахмурилась. «Держи». Я достал из внутреннего кармана пальто пучок перышек. Положи это себе в рот». Девушка посмотрела на меня с подозрением, но не нашла на моем лице ни намека на шутку. «Из чего бы мне так поступать? Выглядят они не тем, что стоит есть разумным людям». «Есть не надо. Просто положить в рот. Их делает один мой солдат. И в Кампирском лесу такие вещи несколько раз спасали нам жизнь». Мюр не поверила. «Я серьезно». «И что они делают?» Отводят глаза всем, с кем бы ты ни хотела встречаться. «Превращают в невидимок?» Того количества недоверия, что звучало в ее голосе, хватило бы на пару грузовых дирижаблей. «Физически ты не становишься невидимой. Ну, в смысле прозрачной. Но тебя перестают замечать в большинстве случаев. И как это работает?» «Не спрашивай. Я не знаю». Девушка поколебалась, вертя в пальцах перья. То есть эту вонючую дрянь надо сунуть себе в рот, и можно гулять, где вздумается, и никто тебя не остановит. Угу. Куриные перья обладают волшебным эффектом. Фактически это перья чайки. Она совершенно неуместно хихикнула, но тут же взяла себя в руки. Итан, звучит как бред сумасшедшего. Получается, что с такой штукой можно проникнуть куда угодно и к кому угодно. Даже к Дуксу. Мюр — умная девочка, и сразу же ухватывает самую суть. Нельзя. Почему? Она хотела знать, и я ее понимал. Слишком хорошо понимал. Человек, который их создал, не может делать это постоянно, когда я захочу. Для него это такой же риск, как для меня вызывать пламя. За любое использование силы ему придется дорого заплатить, и я не буду еще раз просить его о подобной услуге. А если я использую эти? После того, как они окажутся во рту, у тебя будет чуть больше двух часов. Потом перья станут бесполезны, так же, как если ты их выплюнешь. Повторно использовать не получится. Ты сказал, перестают замечать в большинстве случаев. Что я должна знать? Нельзя смотреть в глаза людям, которых встречаешь. Нельзя близко подходить к проточной воде. Дождь также смывает эффект. Ты не обманешь кошек. И любой нанесенный тебе глубокий порез также сжигает перья. Сжигает? Такова плата. Так что, если случается нечто подобное, постарайся успеть выплюнуть прежде, чем они обуглят тебе язык. С этими словами я взял свой пучок, положил его в рот. Мюр, еще секунду поколебавшись, повторила мое действие и почти тут же скривилась. «Угу, признаю, вкус так себе». Дверь оказалась заперта снаружи, девчонка выбралась через маленькое окно. Исчезла из моего поля зрения, вернулась, хотела сказать, но лишь сплюнула слюну и потрясла головой. Ясно. Заперта, и выйти как нормальный человек у меня не получится. Пришлось снимать подсумок, автомат и пальто, чтобы протиснуться и оказаться снаружи. Прямо перед нами возвышалась водонапорная башня, под которой стоял новый трактор с большими, в мой рост, колесами и мотором, незакрытым стальным кожухом. Череда высоких деревянных столбов, на которых были растянуты провода от генераторной, тянулась вдоль засыпанной гравием дороги к поместью. Я на ходу поправил ремень «Астра» и снял автомат с предохранителя. Вопреки моему ожиданию, охрана оказалась мало — Мы встретили лишь одного человека, вооруженного пистолетом и шоковой дубинкой, делавшего обход. Он появился со стороны парка, совершенно неожиданно для нас, ослепив фонарем. Мюр дернулась, но я вовремя успел схватить ее за локоть, не дав метнуться под прикрытие кустов. Она отвернулась, отводя взгляд. Я чувствовал, как напряжена ее рука, когда охранник подходил к нам. Мы поравнялись с ним, но он даже не сбавил шага. Пройдя мимо, И девушка, кажется, все еще не веря в произошедшее, восторженно посмотрела на меня. Но я тут же потянул ее дальше, заставив не мешкать. Теперь на лице Мюр появилась улыбка. Ей хотелось смеяться, как это бывает с ребенком, когда он играет в прятки, и ему кажется, что его вот-вот обнаружат. Но взрослый шагает дальше, в упор не видя. Ну да, чудеса случаются, а в мире есть магия. Я знал это еще с детства. Смех Мюр сдержала и смачно сплюнула себе под ноги. Я сделал то же самое. И загадкой дряни во рту плевались мы точно верблюда. Но зато она действовала. Старина вороненок не утратил своих навыков за прошедшие годы. Строение, отмеченное на плане решеткой, оказалось приземистым одноэтажным зданием, вплотную примыкавшим к конюшням, сейчас закрытым, и, судя по отсутствию запаха, давно пустующим. Вся западная часть фасада дома до самой крыши заросла вьющейся камелией. В трех окнах на первом этаже горел свет. Дверь была со стеклом, не заперта, и я сперва ножом срезал колокольчик, извещавший всех о ее открытии, а после уже вошел, держа автомат на изготовку. В темно-зеленом коридоре, свернувшись на коврике, спал большой черный терьер. Он швельнул ушами и открыл глаза, почувствовав дуновение сквозняка. Потянул большим черным влажным носом, но перья вороненка действовали. Пёс вновь положил голову на лапы, и мы осторожно зашагали по грязной ковровой дорожке. Справа, закрытое стеклом, словно бюро клерков, была комнатушка, в которой горел свет. Охранник в гимнастерке с расстёгнутым воротом покачивался на стуле, мешал ложкой чай в стакане и слушал тихое радио, то и дело шипящее и потрескивающее. Его товарищ дрых на кушетке, отвернувшись к стене и накрыв голову подушкой. Очередная ночная смена. Пустая, скучная, бесконечная рутина. Хочется спать, но работенка не пыльная, потому что в 99% случаев ничего не происходит. Утруждаться не надо, а денежки капают. Для многих подобная работа настоящая мечта. Для других... Я знавал ребят, которые уже через пару месяцев лезли на стенку от тоски и однообразия, прося отправить их патрулировать хоть самые злачные трущобы Хервингема, лишь бы не проводить и дня в отделе хранения улик или архиве. Здесь было несколько комнат, я заглянул в них, не став включать свет. Довольствовался лишь зеленоватым светом коридорных ламп. Ничего необычного. Столы, стулья, телефоны, шкафы. Вряд ли где-то в мусорной корзине прятался Кражовский. Если честно, придя сюда, я на это не рассчитывал. С того момента, как его увели из гнезда, прошло довольно много времени, и с каждым днем найти ученого все сложнее. Причин этому тысяча, и самое примитивное — помощника Хенстриджа могло давно уже не быть в живых. Но прежде, чем идти в дом к Брайсу, проверить все же стоило. Ступеньки в подвал, деревянная рассохшаяся дверь, запертая на засов. Я сдвигал его осторожно, чтобы металлический лязг не услышала собака, спящая наверху. Черканул лучом фонаря по стенам подвала. Нашел черный рубильник выключателя. Поднял. Продолговатые лампы под потолком, неприятно мигая, зажигались одна за другой. Пахло влажной сыростью и диким зверем. Мёрфь тянула воздух носом, и, словно читаемые мысли, поменяла положение астры так, чтобы начать стрелять, как только возникнет угроза. Очень знакомый запах, скажу вам честно. Так смердили проулки в старой академии. Так пахли контаги. Впереди дорогу перекрывала мощная решетка, и я остановился перед ней, сомневаясь, хочу ли идти дальше. Мороки с контаги не оберешься. Но у Мюр сомнений как раз не было, и она, посмотрев на меня, положила руку на рычаг, блокировавший открытие. Я быстро поменял магазин в автомате на тот, в котором были патроны с экспансивными пулями, кивнул ей и девушка распахнула дверь. Коридор поворачивал буквой «Л», и мы действительно оказались в тюрьме. Маленькой, частной и никому неизвестной. Камер было четыре. Три пустых, без всякого намека на присутствие Кражовски. А в четвертой спал Контаги. Он все еще оставался наполовину человеком, только плечи разрослись вширь. Покрылись какими-то отвратительными пузырями размером с арбуз. Мы отступили назад, несмотря на то, что заразившийся моторией вряд ли бы нас заметил. Я мотнул головой, указав Мюр на выход, закрыл за собой решетку, погасил свет, и мы поднялись наверх. Охранник, который встречался нам на улице, как раз входил внутрь, озадаченно держа в руке срезанный мною колокольчик. «Веревка, кажется, перетерлась», — сказал он, показав находку товарищу, слушавшему радио. «Все тихо?» «Да». Дошел до восточного крыла. Старик спит. С чего он почти всех отпустил? Разъехались по домам. Только мы торчим, да ребята Риткина. Иди спроси сам у Брайса. А я греться. Чай остался или все выдул Глянь в термос. Тебе еще эту тварь кормить? К черту, Контаги. До утра потерпит. Мы оставили их припираться, отправившись к нашей основной цели. Особняк — удивительно легкое, воздушное здание, точно прилетевшее сюда из сказок о фейре, Был белым, ажурным, с тонкими колоннами, невероятным изгибом парадной лестницы, хрустальным куполом по форме, напоминающим обсерваторный. Все подходы к нему освещали яркие лампы, и нам оставалось лишь посчитать охранников. Я заметил шестерых. Двое, облокотившись о перила лестницы, курили, поглядывая в сторону парка, не в беседовали, подняв воротники шинелей. Еще трое обходили здание по периметру, находясь на разных прогулочных дорожках. Кто-то шел быстрее, кто-то медленнее, один вовсе остановился, непонятно зачем, обрывая сухие веточки с куста. Скорее всего, были и другие, те, кто находился в остальных частях парка или за зданием. Через парадный вход лучше не рисковать, охрана вряд ли упустит из виду, что огромные двери открываются и закрываются сами по себе. Мюр думала точно так же, взяла меня за руку, потянула за собой, в сторону Розария, куда-то к восточному крылу, и я рассудил, что она знает это место куда лучше, чем я думал. Нет смысла удивляться. Дом построен не вчера. Возможно, при прежнем правителе он был куда более знаком одной маленькой девочке. Мы вошли внутрь, через пристроенную к зданию церковь с темными стрельчатыми окнами и лавками, на которых давно уже никто не сидел. Дальше начинался маленький внутренний дворик. Такие в прошлые века дворяне использовали для обучения фехтованию и тренировок. Небольшой навес, низкие стойки, где стояла гондола с золотыми вензелями гербов свергнутого Дукса. Удивительно, что они уцелели в Риерте, которая старалась избавиться от своего прошлого. Внутри, в самом доме. Через три горели редкие, выкрученные на минимум лампы, давая свет тусклый и даже болезненный для глаз из-за своего мерцания. Никто не спешил сжечь электричество в середине ночи и выбрасывать на ветер лишнюю моторию. На первом этаже находились люди. Служанка в белом переднике, молодая и симпатичная, но уставшая, прошла мимо нас с подносом, накрытым хромированной крышкой, и ее шаги гасли в густом борсе ковровых дорожек. Мы направились следом, и она привела нас в одну из комнат, больше похожую на музей, столько картин и статуй здесь было. За круглым столом сидели четверо охранников, возможно, из старой смены, которая готовилась заменить тех, кто дежурил на улице. А может, они должны охранять дом, но вместо этого пили чай и немного оживились, когда служанка поставила перед ними большое блюдо жареной картошки. Они могли ошибиться, сказала женщина с нашивками сержанта связи на воротничке, как только прислуга ушла. Хочу, чтобы это была ошибка. Телеграмма не врет. Ответил ей пожилой мужчина с чуть желтоватым лицом в звании лейтенанта. Сама же приняла ее. Старик знает. Просил не беспокоить его до утра, если только не будет звонить Дукс или не случится пожара в лаборатории, сэр. Бритый солдат с крепкими руками, сидевший дальше всех от света, поднял голову от чашки. «Мы решили, что если вы прикажете...» «Он не любит, когда его дергают ночью. Подождем». «Но такое происшествие, сэр...» Попыталась возразить женщина. «Пей свой чай, сержант». Все они были очень утомленными, задерганными и напуганными. «А вы не думайте и шагу без моего приказа ступить. Тем, кто сейчас на посту, ни слова. Я не хочу, чтобы кто-то из тайной полиции потом сказал, что информация об убийстве сына Дукса просочилась от охраны Брайса. Сэр?» Кто-то сливает газетчикам, что происходит у старика. «Кто-то из нас?» Капитан предупреждал меня, а я предупреждаю вас. Найду крысу, отправлю ее в подвал на завтрак к контаге, и мне ничего за это не будет. Надеюсь, это понятно? «Понятно, сэр», — ответила за всех сержант. Двое других солдат поспешно кивнули. Я посмотрел на Мюр, ее лицо было бледно, и она, хмурясь, направилась в сторону лестницы на второй этаж, вцепившись пальцами в автоматный ремень. «Разочарование, как простуда». Оно находит человека неожиданно и портит ему жизнь. Но разочарование в друзьях и близких словно тяжелая болезнь. Оно не портит жизнь, а убивает, медленно пожирая изнутри. Я положил руку ей на плечо, и она, понимая мой жест, благодарно кивнула, но так и не подняла глаза, угрюмо думая о случившемся. Второй этаж оказался практически не освещен, и за все время блуждания через сквозные комнаты мы встретили лишь одного человека. Пожилого мужчину в ливрее слуги, спавшего на стуле, откинув голову и негромко похрапывающего. Помещение рядом, вне всякого сомнения, являлось спальней владельца дома. Здесь было натоплено и очень темно. Кровать под тяжелым балдахином скорее угадывалась, чем виделась из-за плотно задернутых занавесей. Кто-то спал на ней, мы слышали глубокое дыхание, а значит, солдаты внизу ошибались. Брайс отнюдь не занят работой в середине ночи. Я остановил мёрз сделавшую шаг во мрак. Ее колебание было кратким, и этот соблазн она смогла побороть, позволив мне увести себя. Возможно, просто решила, что за одни сутки слишком много убийств. Пускай ученый и заслуживал этого куда больше, чем сын Дукса. Кабинет Брайса назывался кабинетом лишь для порядка. Он занимал половину второго этажа и больше напоминал танцевальный зал. Островки Света, Лампа на огромном столе и камин с разожженным огнем, пульсирующим, словно сердце демона. Вся остальная часть помещения куталась во тьму. Бесконечные книжные шкафы вдоль стен напоминали мрачных великанов, охранявших это место. Я внимательно осмотрелся. Кушетка, повернутое к ней кресло с высокой спинкой, темный прямоугольник на фоне более светлого окна из-за горящих на улице фонарей, какие-то приборы, похожие на механических насекомых, Опять же, видны лишь силуэты. На столе стоял стакан, на дне которого маслянисты лежали остатки темного напитка. Где-то здесь находился и сейф, к которому так стремилась Мюр. Мы оба посмотрели на висевшую на стене картину. Паровой парусник середины прошлого века, подплывающий к одинокой морской скале на фоне последних солнечных лучей. Мюр подошла и сняла ее. Сейф располагался там, где мы думали. Большинство людей не отличаются воображением и не утруждают себя тем, чтобы надежно прятать ценные вещи. Было единственное «но». Замок у вмурованного стального ящика оказался не ключевой, а механический. Чтобы вскрыть его, надо крутить колесико, правильно подобрав цифры и вращение. Ни я, ни Мюр не обладали навыками медвежатников. Не уверен, что даже Сайл с ее непостижимой силой могла бы вырвать эту дверь. Черт! Слово больше походило на тоскливый стон, из-за перьев ее фраза получилась далека от чистого произношения. «Я не понимаю. Она не могла мне солгать!» «И не солгала!» — раздался голос из кресла, повернутого к окну. Надо сказать, это получилось довольно неожиданно и крайне неприятно. Он неспешно встал и сейчас всматривался в темноту за нашими спинами, конечно, сразу догадавшись о том, кто посетил его этой ночью. Явно пытаясь понять, куда делась сама девушка, зная о способностях ее ингениума. Мюр выплюнула перья, прежде чем я хоть что-то смог сделать. Вытерла губы тыльной стороной ладони. Я был зол, но отошел к двери и молчал, уже продумывая, как вывести ее из дома, не привлекая внимания охраны. «Я могу подойти?» Вежливо спросил человек, находящийся во мраке, словно не обращая внимания на то, что девушка направила на него ствол выхваченной астры. Он держал руки на виду, и Мюр сухо сказала, «На свет и сядьте на стул». «Медленно». Она не подпустила его к столу, понимая, что у нее нет времени проверять ящики, в которых, возможно, лежит оружие. Толкнула стул ногой, и тот проехался по полу, остановившись на светлом участке. «Раньше я видел Брайса только на фотографиях в газетах, а они не передавали ни его высокого роста, ни худобы. Вытянутое лицо казалось надменным и холодным. Глубоко посаженные темные глаза, высокие залысины. Удивительно черные для его возраста волосы и усы хендлбар, бархатная полосатая пижама». Ученый подошел к стулу и, прежде чем сесть, сказал, «Я хотел бы допить свой коньяк. Вы позволите, Элизабет?» Она не позволила, и ученый развел руками, мол, ну что тут будешь делать? Не спорить же из-за такой мелочи. Расположился на указанном месте, положив ладони на колени, и я отметил про себя, что пальцы у него тонкие и хрупкие, как у пианиста. Меня он, разумеется, не видел. Не хотел вас пугать, просто мне сегодня не спится. Это обычное явление для людей, которых мучает совесть. Он опять не спорил. Нас всех она тревожит время от времени. Диана вас не обманула, но с тех пор, как она сделала дубликат, прошло время, и я поменял сейф. Ключи слишком ненадежны. Вы ждали меня, Иоахим. Скорее предполагал, что вы нанесете визит, признал ученый. Пришли убить меня, Элизабет. Она замешкалась с ответом, повела взглядом, но из-за выплюнутых перьев больше не видела меня. Наконец приняла решение. Нет, если не дадите мне веского повода. Хорошо. Его губы тронула улыбка. Что вы ожидали найти там? Ответы. Ответы? Брайс выглядел удивленным. Никто не доверяет ответы бумаге, девочка моя. Слишком велики риски. Внутри сейфа лишь деньги. Проверьте, если желаете. Один влево, девять вправо, ноль вправо, три влево. «Один, восемь, шесть, ноль вправо!» «Девятнадцатое число месяца ветров 1860 года!» Тихо произнесла девушка, и ствол автомата чуть приподнялся, целись мужчине в центр лба. Но Брайс сохранил хладнокровие и кивнул печально. «Дата рождения Мюрриол!» «Не смейте даже называть имя моей матери!» с ненавистью произнесла девушка. «Она доверяла вам, покровительство было вам, дружила с вами. Вы были крестным ее детей и предали ее. Всех нас!» У владельца дома дернулся уголок рта. Это единственное, что выдало его напряжение. Но сказал он мягко, понимая, что ступил на тонкий лед, дал ей этот самый веский повод. «Это неправда, Элизабет. Я не участвовал в свержении вашего отца, и уж полковник Велтон должен был вам об этом сказать». Брайс прищурился и улыбнулся, все поняв по ее лицу. Но не сказал. Что же, понимаю, Вилли. Вы поддерживаете Мергена, служите ему. Я служу науке, тому, на что потратил свою жизнь и силы. Да, мои методы жестокие, я признаю это, но без них нельзя ускорить прогресс. В противном случае еще несколько поколений станут топтаться на рубеже конца прошлого века, лишь нанося больше вреда себе и окружающему миру. «Я же хочу как можно быстрее преодолеть этот досадный процесс эволюции человечества и вывести технологию на новый уровень!» «Досадный?» Она точно ослышалась. «Город без контаги убил тысячи и спас десятки тысяч!» последовал хладнокровный ответ. «Если бы вы побывали в старой академии, то поняли бы меня, Элизабет. В мире живут миллионы людей». «Мотория — дьявол, которого мы создали, и он уничтожит многих, не только в Риерте. Если не шагнуть за грань непознанного, не подчинить его, поставив окончательную точку». «И ради этой грани вы готовы убивать даже детей, Иоахим?» Я, как и она, вспомнил тех, кого мы нашли в подвалах сладкого королевства. Брайс не ответил «ничего». И это было мудро с его стороны, не позволять Астри выплюнуть пули, хотя и так понятно, что дети для него такие же цифры в статистике, всего лишь меньшее зло, которое не жалко поселить в своем сердце ради грядущего светлого будущего. Некоторые не понимают, что даже маленькое зло убивает всякую возможность порождать свет и тянет тебя в глубокую тьму. «Я для вас враг, Элизабет?» «Конечно. Печально это слышать». Девушка подошла к сейфу. «Пожалуйста, оставайтесь на стуле». Она использовала код, который он назвал. Открыла массивную дверь, широким движением сгребла с темных полок все, что находилось внутри ящика, сбросив на пол. Улов был не очень густым для столь необычных грабителей, как мы. Несколько пачек банкнот и перевязанные красной бечевкой ценные бумаги Мотори и Риерты. «Вы ищете что-то конкретное, Элизабет?» «Кроме своих ответов». «Вещественное». «Я прав?» Брайс с некоторым сожалением посмотрел на бокал с коньяком и облизал нижнюю губу. Ему чертовски хотелось выпить. «Что вы сделали с Кражовски, Йоахим? Убили его?» «Вот к чему вы ведете», — протянул ученый. «Ищите плод переосмысления идей Белджи, который у него украл Хэнстридж, и я, признаться, удивлен, что вы в курсе этого проекта». «Хэнстридж ничего не крал». Брайс вяло махнул рукой, мол, не смешите меня. Вы молоды, а молодости свойственно ошибаться в людях. Балантайн был безумцем, Белджи — сломленным жизнью бедолагой, а старина Хенстридж всегда оставался лжецом и вором. Пускай это не отменяет его таланта. И стоит полагать, вы самый лучший из них. Нет, я худший. Этого у меня не отнять, девочка моя. Он хлопнул ладонью себя по колену. Но это не значит, что у остальных не было недостатков. Хенстридж сдал Белджи и с Киром во время оккупации Риерты, сам забрал все его наработки. О, не трудитесь говорить, что это ложь. Можете не верить, но это правда. И вы знали об этом? Конечно. Но не забрали проект себе. Признаюсь честно, лучше Джейсона Хенстриджа в создании мутантов разбирался лишь Балантайн. Моя область знаний лежит чуть в иной плоскости и отбирать у моего коллеги то, в чем бы я продвинулся куда меньше, совершенно нерациональное решение. Я предоставил моему бывшему соратнику возможность вести изыскание, лишь отправил Кражовский извещать меня о продвижении его проекта». Ну, что, собственно говоря, и следовало доказать. Меня посещало предположение, что Кражовский работает не на одного хозяина. И вот оно подтвердилось. «Вы помогаете Мергену, а Кражовский никогда...» «Да, да», — очень устало произнес Брайс. «У него иная политическая позиция, Дукс должен быть свергнут, власть передана в руки народа и прочие фантастические вещи. Политические взгляды ничуть не мешают его аппетитам». «Деньги?» — с брезгливым недоверием спросила Мюр. В конечном счете все упирается в деньги, которые прекрасный эквивалент власти, славы, богатства, независимости, возможности продвинуть революцию. Я не интересовался, на что он хочет потратить свою часть заработка. Мы заключили с ним соглашение. Я получаю готовый проект о акции Мотори и Риерты и долю с патента. Его такое предложение устроило. И мы долго и плодотворно сотрудничали, несмотря на различия во взглядах. Но, кажется, вы это и так знаете. Он отдал вам проект, который украл у Хенстриджа, когда тот решил работать с эскирами. После того, как я вытащил его из тюрьмы. Отдал. А теперь, надо полагать, Кражовский закопан где-то в вашем парке. На лице Брайса появилось неприкрытое отвращение. Элизабет, не стоит всех судить по полковнику Велтону. Я не имею привычки закапывать трубы, тем более рядом с жильем. Он сейчас в моей лаборатории, работает вместе со мной над тем же проектом. Жив и здоров. Вас так заботит его судьба? Совсем не заботит, если честно. Где прибор? Он посмотрел на нее из-под опущенных век, скрестил руки на груди. Элизабет, право, я не понимаю, что вы хотите с ним делать. Он бесполезен еще несколько лет, пока я не завершу работу Джейсона. «Вас должно больше беспокоить, что я сделаю с вами, если не получу то, что хочу». Хотела она совсем иного, и сейчас просила для меня, а не для себя. «Вы представляете, в чем состоит открытие Белджа?» «Изобретение способно очищать моторию от примесей, делать ее эффективнее». Брайс засмеялся. Легко и на удивление весело, словно услышал лучший анекдот в нынешнем году. «Господи!» «Кто вам сказал такую чушь?» «Хэнстридж, я полагаю. Белджи придумал нечто иное. Систему, которая способна помогать людям, владеющим ингениумом». Слева от меня тихо скрипнула половица, и я резко повернул голову в ту сторону, изучая полутемную комнату. «Никого». Не убедившись в этом, помня, как мы не заметили Брайса, сидевшего в кресле, я тщательно проверил каждый угол и вернулся назад, продолжая слушать разговор. Помогать? Каким образом? Вам предоставить все в научной форме, Элизабет, как ученому совету Академии. Достаточно простого объяснения. Будьте любезны. Ингениум наделяет людей чудесными свойствами, но когда они используют его слишком часто, он сводит их с ума, а затем убивает. Открытие позволит нивелировать последствия и дать таким людям шанс. По сути, оно изменит историю человечества. Как уже изменила придуманная вами мотория. Войны, смерти, мутации. Вы не понимаете, Элизабет. Со временем мы сможем стать большим, чем людьми. Оторваться от земли, подняться в небо без всякой техники. Спуститься на дно океана, выживать в огне. Убивать огнем. Он печально вздохнул. Вы видите только отрицательные возможности. Я вижу реальность, Юахим ту, которая получилась благодаря вашему разуму и разуму ваших коллег. И мне она не по душе. Вы же хотите лишь укрепить ее и, возможно, дать власть в руки тем, кто будет сильнее обычных людей и кто больше не станет сдерживать свои способности, опасаясь умереть. И снова вы не понимаете. Чего же? Не будет тех, у кого нет ингениума, не останется слабых, из-за которых вы переживаете. Каждый человек приобретет способности, какие только пожелает. Заплатит за них в магазине, словно за бутылку вина, если угодно. Никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не отдаст могущество в руки простых людей. Ни одно государство не выдаст каждому жителю по танку и аэроплану, если угодно. Она повторила его покровительственный тон. А значит, сильными станут лишь аристократы, банкиры, тайная полиция. Это не то будущее, которого я хочу. Что же... Ваша позиция достойна уважения, Элизабет. Но сейчас мы рассуждаем о перспективах очень далекого будущего. Да, все измышления, расчеты и модели Белджи и Хенстриджа доказывают, что ингениум можно очистить, а вот наделение способностями всех желающих займет работой лучших умы мира на десятилетия. То есть прибор это делать не способен. Брэст снисходительно улыбнулся. К сожалению. «Будь же в Балантайн, такой задачи перед наукой не стояло бы, но он унес в могилу все свои секреты». Она обдумывала свой следующий вопрос. Я видел, как между ее бровей появилась тяжелая складка. Балантайн уже проворачивал подобное. Наконец, сделала вывод девушка. Наделял людей ингениумом. «Вы умный?» — одобрил ученый. «Плакальщики». И снова вы делаете выводы на слухах и вранье, дорогая Элизабет. Плакальщиков создал Хенстридж. Твою мать! Сегодня просто ночь открытий, в которых безобидный старикан, нанесший визит в мою контору, оказывается чуть ли не самым большим негодяем в этой дурной истории. Разумеется, если слова Брайса не ложь. Тяжело поверить в это. Понимаю вас, Элизабет. «Вы ведь были с ним знакомы, судя по тому, как его защищаете. Даже странно, что Кражовский ни разу не рассказывал о девушке, которая бывала у Джеймса. Я бы нашел вас гораздо раньше, чем на празднике звезд». Хенстридж попытался повторить...» Брайс поколебался со следующим определением. «Относительно успешный эксперимент Балантайна». Но в итоге, как это часто бывает с теми, кто блуждает с завязанными глазами, вместо того, чтобы выйти в дверь, он вышел в окно. И получились плакальщики. Существа бесспорно интересные, но называть их людьми я бы не осмелился. Они нечто иное. Спасибо за это Джеймсу. Как он это сделал? На его острове целая лаборатория с множеством баков, которые... Хм сварили этих существ из человеческой основы и мотории. Мы уничтожили все исследования по приказу вашего отца и больше к этому проекту не возвращались. Моего отца? Неужели вы считаете, Элизабет, что подобные вещи происходят без одобрения Дукса? Уж с тем, что плакальщики появились во времена вашего батюшки, неоспоримым историческим фактом, вы спорить не будете». Они служили ему и исполняли столь же щекотливые поручения, как и при нынешнем господине Риерте. Ей не нравилось услышанное, потому что оно было слишком похоже на правду. «Правителям приходится принимать жестокие решения, дорогая. Почему плакальщики помогли Мергену? Личная охрана отца была перебита ими, и дворец захвачен, хотя их считали самыми верными. Что произошло?» Я все же возьму коньяк, если вы хотите продолжить беседу. И, пожалуйста, не наставляйте на меня оружие. В этом нет никакой нужды. Мюр опустил астру, и Брайс, сочтя это за разрешение, степенно поднялся, взял со стола стакан, сев теперь более вальяжно, закинув ногу на ногу. Он сделал скупой глоток, посмаковал и сказал. Плакальщики — существа специфические. Их можно контролировать, и Мерген получил над ними контроль. Точнее, с самого начала тот был у него благодаря Хенстриджу. Специфическая сыворотка, тоже производная мотория. Она жизненно необходима им для существования, и кто контролирует инъекции, тот контролирует плакальщиков. По сути своей, они специфические наркоманы, которым время от времени требуется укол для продолжения жизни. Это биологические машины, лишенные эмоций и привязанностей. Они получают топливо и исполняют поставленную перед ними задачу. Так что фактически их поступок нельзя назвать даже предательством. С Миргеном или любым другим они поступят точно таким же образом, стоит лишь захватить препарат. Ради его получения плакальщики исполнят любой приказ. Я хотела бы знать, где его производят. Это одна из важных государственных тайн. И меня никогда к ней не допускали. «Еще во время вашего отца Мерген по его приказу вывел и спрятал производство, полагая, что оно даже не в городской черте, а где-нибудь в горах или, быть может, на заброшенных островах, никогда не прилагал усилий, чтобы найти то, что является основой государственной стабильности. Это смертный приговор, а я не спешу умирать». Балантайн, напомнила ему девушка, «люди, которых он наделял ингениумом, Многие называют гением меня, Белджи или Хэнстриджа, но настоящим гением все-таки был именно Балантайн. Сумасшедшим, безумным, даже больным, особенно в последние годы. Но чертовски гениальным ученым. Человек бесконечных талантов. Он собрал нас всех, направил и... Вы знаете, к чему это привело? Открытие мотории, ингениум, контаги. Ему стали интересны процессы эволюции человека, внезапно появляющиеся способности у некоторых из тех, кто контактировал с новым веществом. Он проводил исследования, изучал ингениум и пытался создать идеального человека. Ушел в область, которую никто из нас не понимал и каждый боялся. Дукс, ваш отец, уважал моего коллегу. Не побоюсь этого слова, преклонялся перед его талантом. И Балантайн имел на него сильное влияние. Слишком сильная на взгляд очень многих. О чем вы? Любая просьба Балантайна получала одобрение Дукса. Финансирование, прекрасные условия, поддержка. Мой друг очаровал вашего отца своими теориями. Если угодно, обратил в новую веру. И тот пожертвовал на осуществление доктрины развития лучшего человека самое дорогое, что у него было. Своих детей. Вы молчите? «Наверное, потому что знаете, кто вы и чем обладаете, благодаря этим двум людям. В вас, как и вашем брате, где бы он сейчас ни был, живет ингениум». «Продолжайте». Ее голос осип. «Да нечего особо рассказывать», — пожал плечами Брайс. «Вы были первым и последним удачным результатом эксперимента, когда человек получил способности, но без последствий от их использования». До этого люди все же слетали с катушек и умирали, но для детей Дукса Балантайн постарался. «Не сочтите меня жестоким, но я бы с радостью разобрал вас, точно ребенок-игрушку, чтобы узнать, как мой коллега такое провернул. Я не сделал это, просто понимая бесполезность подобной затеи». «Не сделали?» — Мюр похлопала по автомату. «Не уверена, что у вас получилось бы». Тот только улыбнулся. «Я говорю о прошлом». Мерген хотел убить вас и Артура, но я убедил его этого не совершать. Разумеется, вы так поступили по доброте душевной. Ваша ирония не к месту. Конечно, я преследовал выгоду, надеясь провести некоторые эксперименты. И, быть может, как-то понять, что делал Балантайн. Но дураки Велтон и Пендентон похитили вас прямо из дворца. Почему отец согласился? С тем, чтобы его дети обладали ингениумом? Я же сказал, он слишком доверял Балантайну, также был одержим прогрессом. В то время это было очень модно. Открытие мотория, светлое будущее и прочая лабуда. Но в отличие от других, ваш отец считал, что подобной силой должны обладать лишь правящие круги, а не чернь. Согласитесь, смешно немного, что вы хотите совершенно иного, и с батюшкой бы не нашли взаимопонимания. Мой отец был хорошим человеком. «Так говорят те, кто любил и поддерживал вашего отца. Если бы я мог говорить откровенно...» «Можете», — быстро согласилась девушка. Но Брайс указал длинным пальцем на пистолет-пулемет. «Я привык, что женщины порой излишне импульсивны, и это создает некоторые неожиданные риски». «Говорите, черт бы вас побрал!» «Ваш отец был мерзавцем и куда худшим Дуксом, чем нынешний». «Это мое мнение, и оно имеет право на существование, как и ваше». «Когда Балантайн утратил свое влияние на него?» «Ах да, вам, наверное, это неизвестно, но ваш брат погиб не от лихорадки, как сообщалось об этом в газетах, а из-за неудачного эксперимента по прививанию ингениума ребенку». Это был всего лишь год. Я приподнял брови, даже не слышал, что у Дукса было трое детей». Впрочем, не очень-то вникал в историю прошлой правящей династии чужой страны. Тем трагичнее эта случайность. Примерно через неделю Балантайн погиб при взрыве конвейерной линии на второй фабрике Мотории, которую он строил. Он замолчал, предоставив девушке делать выводы. «Считаете, что отец убил его?» «Не думаю, Элизабет. Он бы не решился на такое, даже потеряв ребенка. Балантайн был нужен ему и Риерте». А вот Мюрел это могла сделать. Я хорошо ее знал. Вы похожи во многом. Смерть сына она не простила. Мне было жаль ее. Когда всю жизнь окружен ложью, то внезапная правда — это не глоток свежего воздуха, а острый клинок в твое легкое. Она убивала и куда более крепких людей, чем моя спутница. Ваш же отец не остановился. Хотел продолжать эксперименты. Пригласил меня, но я сказал, что подобное не моя область. Не знаю, обращался ли Дукс к Белджи, но согласился Хенстридж, и получились плакальщики. Затем была война. Она затормозила наши исследования мотории, а потом случился переворот. Почему? Почему Мерген, который был другом отца, его предал? Правда, что отец собирался отдать секреты производства мотории другим странам? Правильные вопросы, Элизабет. Существует версия, что Мерген защищал благополучие страны от недальновидной преступной деятельности правителя, который стал слишком наивен и слаб. Вопрос выживания государства, как говорят. Я не знаю, насколько это правда, не вникал в детали политики. Но у вас есть мнение? Он неохотно кивнул. Докс после войны вновь вернулся к идеям Балантайна и собирался продолжить исследования, Опять взяться за военных, как это случилось с плакальщиками. Использовать офицеров для рискованных исследований И, как вы понимаете, это не всем понравилось Некоторые, в том числе и Мерген Не желали быть подопытными крысами И вашего отца убрали от греха подальше Но это не точная информация В отличие от того, что я рассказал вам раньше Чтобы узнать правду, надо спросить у Мергена А я ему таких вопросов никогда не задавал Он неплохой человек, Элизабет Которого суровые времена вынудили к жестоким действиям «Многие недовольные говорят о том, что Дукс убил Риерту, превратил ее в город зла. Но хочу вам напомнить, что он принял это наследство от вашего отца, и оно уже было отравлено ядом мотории. Мергену достался корабль с пробоиной, слишком большой, чтобы ее заделать, поэтому он просто старается выкачивать поступающую воду и надеется добраться до берега. А прибор, который теперь у меня есть, это шанс для Риерты». Он поможет Дуксу, укрепит его власть, вселит страх в слишком многих хороших людей. В основе любого порядка лежит страх. Вы, как наследница прежних правителей, кровь от их крови, должны бы это знать. Я человек новой эпохи, Иоахим. А потому спрошу лишь раз. Где исследование Хенстриджа? В вашей лаборатории? Брайз замолчал, и его взгляд стал тяжелым. Мюр подняла автомат многозначительно направив ствол в грудь ученого. «Вы сами сказали, что я похожа на свою мать. И если она сделала это с Балантайном, то почему мне не сделать то же самое с вами? Вы умный человек. Просчитайте, каков шанс, что я не выстрелю вас?» «Процентов 5 надо полагать. Слишком маленький, чтобы я стал рисковать. Хочу лишь сказать, что для вас эти исследования бесполезны, Элизабет. Второй ящик моего стола. Она открыла его и вытащила длинный узкий прямоугольник черного цвета, чем-то похожий на сломанную линейку. Что это? Ключ. Лаборатория ненадежное место. Любой работник может украсть то, что украдено уже не раз. Книжный магазин Апостроф в Светляках, улица Оборотного канала. Наверху сдаются конторы, под номером 4 уже давно снята на подставное лицо. «Я храню там все вместе с дневником Хэнстриджа и своими исследованиями». Мюрс с сомнением посмотрела на Брайса, просчитывая, не врет ли он ей. Все равно слишком легко. В чем подвох, Юахим? «Это знак моего расположения к вам, Элизабет. Оливковая ветвь, если оперировать аналогиями из прошлых веков. Я не враг вам, и мне нужна ваша помощь, чтобы понять работы Балантайна. Разберете меня как куклу?» Но что вы цепляетесь к словам? Я изучу вас, если вы разрешите. Исследую кровь, посмотрю в микроскопы, проведу несколько тестов, которые не причинят вам вреда, но, возможно, помогут мне лучше понять, что делал коллега. Я обещаю вам мое полное содействие, поддержку, и, если представится случай, буду первым, кто поможет вам вернуть наследство вашего отца. Вы или Артур вновь станете правителями Риерты и сможете отомстить Мергену за то, что он сделал с вашими родителями. Она неспешно убрала ключ в свою сумку. «Заманчиво. Вы согласны?» «Ответьте мне на вопрос, Юахим. Диана Дайсон жива?» Его лицо окаменело. «Как я уже говорил, не имею привычки убивать людей». «Вы? Нет. Но тот плакальщик, что преследовал меня, он ведь получил такой приказ?» Хенстридж же говорил, вы не терпите предательства, и, судя по слухам, с момента праздника бедняжку никто не видел. Надеюсь, что с ней все хорошо. Я тут ни при чем. Оплакальщик. Он всегда вас сопровождает. Вы ценны для Мергена, и вам положена куда лучшая охрана, чем та, что сидит на первом этаже. Он сейчас здесь? Я мягким шагом отступил к стене, чувствуя ее спиной, понимая, что скрип половицы был не случайным. Мой взгляд метался по всей той же мрачной, пустынной комнате, в которой пряталось чудовище. «Вам нечего бояться, Элизабет». Теперь Тон Брайса стал точно таким, как бывает у дрессировщика лошадей, который опасается напугать уже встревоженное животное. «Если бы я хотел, чтобы вам причинили какой-то вред, я бы давно отдал надлежащий приказ». «Где он?» «А ваш друг?» Тот, что пробудил пламя на пристани Дайсонов. Ждет снаружи? Интересный объект. Мне кажется, Юахим, что все люди для вас лишь объекты и экспонаты. Где он? Я надеюсь на ваш разум и на то, что вы не станете применять свои способности, не оценив последствия. Брайс сухо щелкнул двумя пальцами, и прямо за ним появился плакальщик. С плаща словно стекало призрачное масло. Исчезающая стоила субстанции попасть на свет. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. «Дочь греха!» Человек-птица не был похож на того, кого я хорошенько поджарил в ночь праздника звезд. Низкорослый, куда более коренастый. «Почему? Почему вы меня так называете?» «Вы и ваш брат были первыми в Риерте, кто выжил с внедренным ингениумом, Элизабет». Ученый смотрел с печалью. «Балантайн делал записи своих исследований, наблюдений, писал научную работу. Пускай ваш отец и запретил ее публикацию из соображений государственной безопасности. Ему как-то надо было обозначить вас, и он назвал вас «объектами сын и дочь греха». И не спрашивайте меня о мотивах, побудивших его к этому». «Я ухожу». «Вам не справиться с ним», — попытался убедить ее Брайс. «Я уже убила одного такого, как он». «Однорукого!» — шелестящим голосом отозвался плакальщик. «У меня две руки, дочь греха!» «Убью и тебя, если будет надо. Вы не всесильны, чтобы кто не говорил». «Элизабет, Элизабет!» — опечалился ученый. «Вы похожи не только на свою мать, но и на отца. Он тоже был слишком упрям и часто не желал слушать разумных доводов». Думаю, вам надо остыть. Иногда женщины просто не понимают, в чем их благо, и совершают то, о чем им приходится позже жалеть. У меня есть чудесная гостевая комната. Там будет комфортно. Простите, Иоахим. Не уверена, что комфорт рядом с вами вообще возможен. Не пытайтесь меня остановить. «Сожалею, но вы слишком ценны для меня», — ответил тот, и я вздрогнул, когда раздался тихий чпок, так не похожий на выстрел. Амюр вскрикнула. Не знаю, где этот ублюдок прятал пистолет, но среагировал я сразу, и астра с глушителем противными щелчками опустошила весь магазин. 32 экспансивные пули, выпущенные с расстояния в 6 ярдов, смели этих двоих точную ударку Валды. Я сбросил пустой магазин, перезарядил, вдыхая запах пороха, большим пальцем левой руки активировал рычажок затворной задержки. Брайс с развороченной грудью сполз со стула и походил на решето, заливая дорогой ковер кровью. Плакальщик пытался подняться, упирался в пол ногами, но они плохо его слушались, дергались, словно у птицы, которые отрубили голову. «Когда пытаешься убить гадину, с этим главное не затягивать и не откладывать на потом. Мне очень хотелось подойти к скрючившейся от боли Мюр, но я понимал, что подобная ошибка может грозить смертью, если создание Хэнстриджа придет в себя». Еще один магазин я опустошил практически в упор, снеся ему башку и весь, с пяток до макушки, измаравшись чужой кровью, мелкими осколками, костей и мозговым веществом. «Он мертв? Мюр выдернул из плеча дротик. «Сукин сын!» — всадил мне якорь. «Я без ингиниума. Она не видела меня, — протянула руку, точно слепая. И я коснулся ее пальцев, потянул из кабинета. Но девушка задержалась на мгновение, вглядываясь в мертвое лицо Брайса. «Я ведь просила просто отпустить меня». Я потащил ее за собой, здраво полагая, что нет никакого смысла беседовать с трупом. В коридорах было все так же темно, мне приходилось держать ее за руку, чтобы она не теряла меня. «Слышали?» — раздалось откуда-то снизу. «Да? Мебель, кажется, перевернулась. Старик буянит!» «Не похоже на него». «Что-то не так. Проверь! Быстро!» «Да, лейтенант!» Застучали ботинки по ступеням, и я бедром толкнул Мюр в сторону, к темным занавескам. Охранник, поднявшийся с первого этажа, пробежал мимо нас. Идти прежней дорогой через зал с людьми больше нельзя, и мы побежали по верхнему этажу в поисках второй лестницы. Крики за спиной говорили о том, что тела обнаружили, и уже через 10 секунд в доме начали зажигать свет. Человек, появившийся в дальнем конце большого зала, увидел девчонку, стал поднимать пистолет, и Мюр дала очередь по нему, одной рукой, не целись. Пули ушли в потолок, охранник юркнул вправо, переворачивая стол, прячаясь за ним. «У него резун!» Девушка разглядела то, что не заметил я. Это меняло расклад. В помещениях машинка с рикошетищами от стен пуля мета еще дрянь, и следовало находиться от нее как можно дальше. Я выплюнул перья. «Спасибо, вороненок, ты очень помог. Но сейчас, когда Мюр не видит меня, мы не сможем действовать как команда. Придется чем-то жертвовать». «За мной!» Я потолкнул ее в смежную комнату, захлопнул дверь, напряг руки, опрокидывая шкаф с посудой. Мы выскочили в параллельный коридор, спугнув ничего не понимающую служанку. «Вперед! Идешь медленно, не бежишь. Стреляй по-любому, кто появится с оружием». Я отступал спиной, чувствуя ее спину, и водя стволом из стороны в сторону, не зная, в какой из множества дверей коридора появится преследователь. Женщина с дробовиком, та самая в чине сержанта, выскочила прямо на меня и нарвалась на короткую очередь. Я опустил автомат в последний момент, не желая убивать, перебил ей ноги пулями. Она рухнула на пол, но ей хватило ума и выдержки откатиться с линии огня за угол. замешкалась, и я одернул ее. «Не оборачивайся! Все хорошо! Вперед!» Сержант закричал, зовя остальных, говоря, где мы. И я для страстки дал еще две короткие очереди по стене, чтобы никто и не думал высунуться. Астра жрет патроны, как оголодавший солдат, выбравшийся из окружения, поедает сваренную на воде кашу. «Никакой роскоши вроде одиночной стрельбы или отсечки на три выстрела!» Зажал спусковой крючок. «Меняй магазин!» «Дверь!» предупредила меня Мюр, дойдя до конца коридора. «Черт, заперто! Меняемся!» Поворот на 180 градусов. Теперь она уже держала коридор, предоставляя мне право разобраться с проблемой. Я навалился на преграду плечом, и в области замка сухо треснуло. Вторым ударом я высадил ее к дьяволу. Влетел в комнату с восточным оружием на стенах. Возможно, повторение — это не очень куртуазно, но и здесь я опрокинул шкаф, чтобы хоть как-то задержать погоню. Пули тут же ударили в него и я отскочил к окну, выглянул на улицу, где раздавался странный мерный гул, словно по земле бил тяжелый молот. Бегать по незнакомому зданию, искать спуск вниз — все это довольно опасно. Требовалось уходить прочь, не затягивая. Я рванул створку, крикнул отстреливающийся мюр. «Вниз! Живо!» Она перекинула автомат за спину, ловко прыгнула на выступающий карниз над первым этажом. Следующим прыжком оказалась на земле и тут же прижалась к ящикам, взяв окно на мушку, прикрывая меня. Умница девочка. Вилли не зря ее натаскивал. Когда я оказался на земле, в окне так никто и не появился. Их пыл на время охладили автоматные очереди, и они не стали лезть в лобовую. Каждая секунда была для нас ценна. Мюр повернула направо, но я остановил ее, показав на зубную щетку, торчавшую возле дороги. «Если ее включат, то от нас останутся одни угольки. Под прикрытием живой изгороди! Пригнись! И к парку!» Охраны было слишком мало, чтобы прочесать всю территорию до того, как мы доберемся к ограде, и до того, как из города прибудет подмога. Это наш шанс. Мы бежали по хрустящей отыне о траве, стараясь, чтобы нас не заметили из особняка, а гул неизвестной машины нарастал. Мы миновали открытый участок, и уже возле самих деревьев по нам начали стрелять, Но расстояние было слишком велико для точности пистолетов. Пули летели куда угодно, только не в нас. Дорожки, постриженные кусты, черное зеркало пруда с большим летним павильоном, графитовые тени стволов, которые на мгновение осветил далекий прожектор. «Какая-то машина», — сказал я ей, стараясь выдерживать правильное направление. «Мотоход». «Что?» «Танк на двух ногах. Лучше ему не попадаться. Ума не приложу, зачем его держат в поместье Брайса». Я слышал об этой штуке в разговорах в доме Дайсонов, но не удосужился тогда разобраться, что это такое. Какая-то новая хрень, способная, как и все изобретения, уничтожать человечество. Я увидел его уже через 5 минут, патрулирующим просеку и шарящим лучами электрического света по подлеску. Вертикальный бронированный бак-башня с заклепками и смотровыми щелями для водителя, посаженный на две массивные стальные ноги. На месте левой руки торчал гофрированный ствол крупнокалиберного пулемета с горбом патронного ящика, а вместо правой такая же зубная щетка, только в десятки раз меньше. Шел он тяжело и неуклюже, создавалось впечатление, что машина вот-вот потеряет равновесие, завалится на бок. Но думается мне, что многотонное чудовище высотой с двухэтажный дом не опрокинет и выстрел из пушки. Даже представлять не хочу, сколько взрывчатки нужно, чтобы остановить этого колосса. Мы проскочили у него за спиной, и я почувствовал сильный жар от двигателя, а также едкий запах переработанной мотории и машинного масла. Когда башня начала поворачиваться вокруг своей оси, деревья уже скрыли нас от машины, а затем ее гул стал отдаляться. В самом сердце парка оказались старые, давно заброшенные постройки, похожие на конюшни. Мюр тяжело дышал от долгого бега, и я решил остановиться. «Минута. Отдыхай». Девушка благодарно кивнула, вновь поправила ремень тяжелого автомата, впившийся ей в плечо. «Как ты думаешь, плакальщик был один?» — с тревогой спросила она. «Да. Иначе бы другой уже появился. Их не так много в Риерте, чтобы быть на каждой улице и возникать по малейшей тревоге. Нам неизвестно, сколько их всего». «Двадцать два. Раньше было двадцать два. Теперь уже не знаю, как много осталось в живых». Мюрриэль посмотрела на меня удивленно, не понимая, откуда я взял цифру. «Оранжерея на острове, где лаборатория Хенстриджа. Помнишь желтые баки? Их двадцать штуки. Уверен, именно там он и делал плакальщиков». Ответить она не успела, так как я поднял руку. Хмурясь встал, не понимая, откуда на стене разбитой конюшни появился солнечный зайчик. Маленький, в половину ладони, он был уместен в ночном тёмном парке точно так же, как прокаженный бездомный в королевской ложе в вечер премьеры гастролей русского театра балета. Мой мозг был столь потрясен этим странным зрелищем, что, вопреки всякой логике, я шагнул поближе, чтобы убедиться, что меня не обманывает зрение. Если вам кто-то когда-нибудь заявит, что Итан Шелби – невероятно разумный человек, который действует только всё хорошенько обдумав – «Рассмейтесь ему в лицо». Солнечный зайчик из пятнышка превратился в пятно, заняв всю стену, а затем беззвучно взорвался, лопнул, точно прорвавшийся, породив из себя человека. Хрупкая фигура, лохматые волосы, голый торс, кальсоны. Для порядком ослепленного человека я увидел довольно много, и в другой ситуации это выглядело бы весьма забавно. Он быстро скрестил руки над головой, сцепил пальцы в замок, неестественно вывернув ладони. И прямо из стены, разваливая ее точно великаны спячки, шагнул давишний мотоход, перемещенный талантом ингениума. Если вы можете себе представить ситуацию, то это как когда вы смотрите на страшную картину художника, а он щелкает пальцами, и вот уже чудовище с полотна по его приказу оказывается в вашей комнате, и наступает всеобщий апокалипсис. Здесь примерно то же самое. Машина, громко лязгая, гудя мотором, нависла над нами стальной банкой. И голос из репродуктора, показавшийся мне голосом механизма, а не человека, который сидел внутри, заревел. «Вы арестованы! Бросить оружие!» Можно сколько угодно убегать от людей, но бегать на перегонки с пулеметом могут только дураки. Мюр неуверенно подняла руки, посмотрела на меня, щурясь в ярком свете прожекторов. Она ни о чем не просила, но выбор и вправду был тухлым. Вряд ли нас отпустят к утру за то, что мы учинили в поместье Брайса. В любом случае нас ждал Ингивин, а после чудесное ныряние в Савиный канал без всякой перспективы на всплытие. Так что я принял решение. Из двух зол, как говорится. Огонь ударил из моих ладоней двумя бесконечными потоками. Я зачерпнул с очень большим запасом, понимая, что недостаточно просто сжечь краску сходячего танка. «Здесь требовалось нечто большее. Гораздо большее». Рев пламени заглушил вопль заживо сожженного парня с ингениумом, охватил металлическую машину. Мюр отпрыгнула в сторону, покатилась по земле, пытаясь погасить вспыхнувшее пальто. «Я не мог отвлечься на то, чтобы ей помочь. Только не сейчас, когда мне так сложно бороться с тем, чтобы контролировать себя». Несколько деревьев вспыхнули от корней до верхушек. Мотоход, несмотря на пламя, сделал четыре тяжелых шага А затем его башня с грохотом взорвалась изнутри, раскрывшись розочкой И он так и застыл на своих странных куриных ногах, не желая падать даже после гибели Примечание Они работали двойной цепочкой Метод пешей слежки за объектом Хэндлбар или велосипедный руль густые усы, кончики которых закручены вверх при помощи укладки и помады для волос».